Последствием сиюнкции комплексов является скопление групп представлений или комплексов, не имеющих никакой взаимной связи или же лишь слабо связанных между собой. Такое состояние проявляется вовне в образе негармоничной или, по выражению Гросса, сиюнктивной личности. Изолированные комплексы стоят сначала рядом, без взаимного воздействия. Вследствие этого нет и взаимного проникновения ведущего ко взаимному уподоблению и исправлению. Правда, они строго и логично замкнуты в самих себе. Но им недостает исправляющего влияния со стороны иначе направленных комплексов. Поэтому легко может случиться, что какой-нибудь особенно сильный, и стало быть особенно замкнутый и не поддающийся влиянию комплекс усилится до того, что выступит в качестве сверхценной идеи. то есть станет доминантой, не допускающей никакой критики и пользующейся полнейшей автономией. Так что она превратится в единственную господствующую силу, в сплин. В другом месте, и, как мне кажется, с полным правом, Гросс устанавливает различия между сверхценной идеей и так называемым комплексом с преувеличенной ценностью. По мнению Гросса, Этот последний феномен характерен не только для этого, но и для другого типа. Конфликтный комплекс, благодаря своей окрашенности и чувствам, имеет вообще значительную ценность, у какого бы типа он не проявлялся. В патологических случаях она становится навязчивой идеей, то есть некой абсолютно непоколебимой величиной, подчиняющей себе всю жизнь индивида. От этого вся умственная жизнь ориентируется по-иному, человек сходит с ума. Таким пониманием генезиса параноидальной идеи можно было бы объяснить и тот факт, что параноидическая идея в известных начальных стадиях поддаётся исправлению при наличии соответствующих психотерапевтических приёмов, именно тогда, если удаётся сочетать её с другими комплексами представлений, расширяющими и тем самым исправляющими. Есть также несомненная осторожность и даже робость в ассоциировании обособленных комплексов. Предметы должны быть начисто отмежованы друг от друга мосты между комплексами, так сказать, должны по возможности быть сломаны посредством строгого и сурового формулирования комплексных содержаний. Гросс называет эту тенденцию боязнью ассоциаций.